Глава 48. Потеря. Григориан. «Я вызвала Влада, и мы с Мартином улетели рожать в больницу. К сожалению, все пошло не гладко Простите меня». «Это что, шутка?» – увидев через ее плечо записку, спросил Арсан. Я просто даже не мог понять, что произошло. Стоял в ступоре, сто раз, как идиот перечитывал это послание. Арсан уже разговаривал с Владом и параллельно распорашивал его о том, как давно это случилось. Молчали и даже боялись представить, что будет, если привычный и полюбившийся мир рухнул в одночасье, суля неизвестное будущее. Страх за Олексу переполнял сердце, и дело было вовсе не в родах. Собрав все необходимое, оно уже у нас было на готове, мы с Арсаном отправились в путь. Прибыли в больницу, но сразу попасть к ней не получилось. Сказали, нельзя, она только после операции. Хотелось разнести в требезги все это дурацкое учреждение». «Ну что ты паникуешь? Она здесь, все нормально. Может, и не произойдет то, чего мы так боимся. Через несколько дней уговорим, чтобы ее отпустили под расписку домой. Главное продержаться». «Я не могу. Не верю, что она там. Мне кажется, они врут. Сейчас пойду поговорю с доктором». Появилась слабая надежда на то, что хотя бы получится ее увидеть. Между нами определенно существовала какая-то связь. Без нее я не мог. Она была необходима мне, как воздух. Я должен был ее постоянно ощущать рядом. Подошел Арсан. Он был одновременно встревожен и рад. Хорошие новости. У вас родился мальчик. Он здоров, несмотря на появление раньше срока. Доктор говорит, настоящий богатырь. Сейчас сам... Сейчас нам разрешат взглянуть на него. Правда, издалека. Плохая. Алекса в тяжелом состоянии. Возможно, ей придется провести здесь не меньше недели. И, конечно, прямо сейчас к ней нельзя. Может, завтра? Я сел в коридоре. новости о меня ни на грам не обрадовала. Не хотел его видеть. Мне нужна была только моя Алекса. За то, чтобы просто дотронуться до ее руки, я бы перевернул горы. Из-за ребенка все пошло не по плану. Он нарушил привычный режим и устоявшуюся жизнь. Арсан был прав, зря я поддался на уговоры Олекса. Она бы пообижалась немного, да и забыла о своем желании. И все бы было хорошо. Не мог себя оправдать за такую легкомысленность. Арсан сел рядом, и мы молча провели так неизвестно сколько времени. На улице стояла непроглядная тьма, и нам уже Непрозрачно намекали, что надо бы покинуть помещение. Не мог, не хотел уходить оттуда, а так хоть немного ближе к ней. Неожиданно мне пришла в голову идея, впервые та, которая дарила надежды. А где ее палата? Арсан указал на конец коридора. Там, в конце коридора, направо. «Ты, пожалуйста, не устраивай бунт. Это больница, и здесь совсем не поле боя». Эти люди занимаются спасением жизни нашего родного человека, и им главное не мешать. Хотел я спросить, что же они не спасли мать Алекса, но сдержался. Не вызывали доверия у меня эти люди, но сейчас было не до споров, было время действий. Ясно. Ну что, пойдем? Арсан был удивлен такой неожиданной смене настроения, но все же встал и пошел, без лишних разговоров, в направлении двери. Я отправился с ним. На выходе из больницы сказал ему «Я, кажется, забыл свой кошелек, сейчас вернусь, подожди здесь» и рванул обратно с такой скоростью, что меня было не остановить. Преследовала только одна мысль – попасть к ней в палату хотя бы раз, и тогда я с помощью камня могу туда вернуться и охранять ее. Это был отличный план, только на него и оставалась надежда». Я стремительно несся и не обращал внимания на кричавших мне вслед медсестер, которые грозились вызвать охрану. Это все не помеха. Было только одно желание – добраться до заветной точки. Я ворвался в палату, на которую мне указал Арсан. Она была пуста. Стал поочередно открывать соседние двери. Там лежали больные. Но все это были другие девушки». Рядом со мной стояла женщина и, схватив меня за руку, почти орала, насколько это возможно в больнице. Мне было все равно, мой план не сработал. Теперь она была удостоена моего внимания. «Почему в этой палате никого нет? Девушку перевели? Здесь же должна лежать Алекса Вудворд!» «Молодой человек, вас не должно быть здесь, поэтому я даже не собираюсь отвечать на ваши вопросы». Просто покиньте это помещение. Здесь больные после операции, а вы даже без халата. Женщина храбро охраняла свой пост, несмотря на совершенно неравные силы. Мое терпение уже было на грани. Я прижал ее к стене и злобно прошипел. Откройте свои записи и быстро скажите, кто должен лежать в палате. Медсестра испуганно потянулась за журналом. Женщина после Кесарева, Алекса, Вудворд. «Все верно. Отпустил отпустил ее. Так где же она?» Медсестра испуганно еще раз заглянула в журнал. «Нет, ее никуда не переводили», отвечая вслух на свой же вопрос, растерянно сказала она. Еще раз открыла дверь. Я вошел вслед за ней. Она заглянула под кровать, за шторы и на балкон. Конечно, человек, лежащий в реанимации, не мог там прятаться, но, видимо, у нее была слабая надежда на это. «Да где она? Вы видите, палата пустая. Куда делась девушка?» Тут уже испугавшись не на шутку, медсестра стала перекладывать листочки в надежде решить ребус, который никак не складывался. Мне было все понятно. Я рванул к выходу. Навстречу уже бежал Арсан. Ее нет». Я взял его за грудки и начал трясти. Ты понимаешь, мы ее потеряли. Арсан растерянно смотрел и, кажется, не верил в то, что произошло. Ты уверен? Спросил он, будто сомневался, но голос выдавал фальшь. Он был убежден так же, как и я, что она уже далеко от планеты Земля. Хотелось кричать на весь мир и разбить все в дребезги, но это бесполезные действия они не помогут. Арсан тихо вывел меня из больницы и мы, словно две сироты, стояли посреди огромного мира, который никому из нас уже был не нужен. Главное не принимать опрометчивых решений. У меня только одна мысль вернуться за ней. Не могу тут находиться и бездействовать, зная, что каждая минута там для нее оборачивается мучением. Я даже боюсь представить, на что способен на Дамаск. Я закрыл лицо руками, никак не мог собрать мысли воедино и придумать выход. Это был тупик, в который мы попали по глупости. Чувствовал, что сам во всем виноват. Как я мог быть таким беспечным? «Возвращаться одному без плана бесполезно, ты ничем не поможешь ей». И, скорее всего, Адамаск только этого и ждет. Нужно что-то придумать. Голос Арсана был спокойный, тихий и размеренный. Так он говорил, когда нужно было что-то спланировать. Я был с ним согласен разумом, но сердце рвалось приблизиться к Алексе и быть с ней хотя бы на одной планете. Боролся с желанием все бросить и отправиться следом. И, может, ты забыл, но твой сын находится в этом помещении, и только ради него Алекса пошла на такие риски. Не делай ее старания напрасными. А вдруг они его забрали. Мы словно по команде рванули обратно. В больнице все стояли на ушах. Уже приехала полиция. На просьбу о том, чтобы проведать ребенка, согласились беспрекословно, несмотря на то, что на дворе была глубокая ночь, чувствовали свою вину, и теперь э, правил не существовало. Худшего момента для первого знакомства было сложно придумать, и радовало только одно, что с ним не нужно разговаривать. Мы подошли к стеклянной витрине, где словно в магазине были выставлены в ряд младенцы. Все они спали, мерно посапывая. Мне в глаза бросился сверток с малышом, который уже был не лысый, как все остальные, а с черными волосами и огромными губками, капризно лишающими бантиком. Рассмотрев бирку, понял, это он и есть мой сын. И несмотря на то, что ребенок был совсем не хорошенький, а скорее страшный, он оказался очень сильно похожим на Алексу. Слезы отчаяния потекли из моих глаз. Даже не понял, что произошло. Кажется, я в жизни никогда не плакал. Но мне было жаль своего малыша. Я не уберег его маму и не знал, как ему смотреть в глаза после этого. Какой милый! Как там Олекса хотела его назвать? григолекс Хорошо, пока его не заберем отсюда, и речи не может быть о том, чтобы вернуться в Малаган. Ты в себе? Представь, неделя здесь и два месяца там. Это сводит к нулю шансы увидеть ее живой. Если я правильно понял характер твоего друга, то он ее не убьет, по крайней мере, не сразу. На этом нужно сыграть. Надо подумать, как. Да и вообще нужен план с голыми руками на одном энтузиазме, Даже нечего туда соваться, а нам теперь надо сберечь то, что нам подарила моя дочь, и в первую очередь нужно думать о ребенке. Внутри все бурлило от несогласия, еле себя сдерживал, чтобы не броситься в путь, и не по понимал, как Арсан может так себя вести, он будто и не отец, так холодно рассуждает о дочери, словно ему безразлична ее жизнь».